Глава, тридцать Первой жертвой, которую я поглотил, съев до самых костей, стала когда-то любимая мною женщина. Я плакал при каждом укусе, но существа утешали меня и уверяли, что я поступаю правильно. Пятница, 3 июня. Вернувшись на рабочее место, Сесилия в первую очередь увидела подошвы старых поношенных мокасин, возлежавшие у нее на столе. Принадлежали они мужчине с длинными ногами и вытянутым телом. Он сидел, откинувшись на спинку стула Сесилии, и читал «Я барсук», подняв книгу высоко к лицу, так что из-за страниц торчала только макушка с редкими волосами. Когда она вошла, он опустил книгу и начал разглядывать Сесилию поверх узких спущенных на нос очков. «Простите», — начала Сесилия, — «но вы кто?» Мужчина поднял костлявый палец в воздух. «Подождите. Мне особенно нравится вот этот отрывок. Просто послушайте». Он откашлялся и начал. «Когда надо мной рушатся тоннели, угрожая похоронить меня заживо, Они успокаивают своим шепотом и откапывают из-под завалов. Они мои братья и сестры во тьме. Мои ангелы-хранители. Это же, черт возьми, поэзия. Вы сидите на моем стуле. Мужчина понимающий, посмотрел на Сесилию. Потом захлопнул книгу и встал в полный рост. Кнут, Лер -едаль. Рукопожатие показалось Сесилии невнятным и недружелюбным. Она легко откинула голову назад, чтобы заглянуть в его близко посаженные серые глаза. «Ага», — незаинтересованно произнесла она, «и что вы делаете в моем кабинете? Здесь секретные документы». «Да вот ровно поэтому я и здесь», — он улыбнулся. «Я работаю в отделе внутренних расследований». Он приподнял бровь, продолжая держать руку Сесилии, пока говорил. От этого становилось все неприятнее. «Это все еще не объясняет, что вы тут делаете», — сказала Сесилия. Она попробовала выдернуть руку, но он удерживал ее еще секунду, прежде чем разжать кисть. «Ну нет», — сказал Кнут. Его взгляд скользил по стопкам бумаг на боковом столе по ее велосипедному шлему и рюкзаку Юнуса, пока не остановился на доске с записями. «Объясняет на самом деле. Сколько людей задействовано в деле?» «По-разному», — ответила Сесилия. «Сейчас только я и Юнус Андрен. Группа увеличивается до пяти 6 человек каждый год после появления Бурсука, а потом постепенно уменьшается, пока снова не наступит то самое время». Кнут кивнул. «Не очень много». «Хорошо. Это облегчит мне работу». «А ваша работа в чем заключается?» «Ох, я не сказал». «Но, с другой стороны, разве не очевидно?» Он снова поднял книгу. «Мне поручили проверить группу барсук. Вдруг мы найдем источник вот этого вот». «Вы хотите сказать, что руководство подозревает утечку?» Сесилия уверенно покачала головой. Не у меня в группе. Не может же это быть кто-то из моей группы. Кнут щелкнул языком и пожал плечами. Нарушать конфиденциальность предварительного следствия – это ненадлежащее поведение, Фрекен Врейде. Вы, конечно, в курсе. У Сесилии чуть челюсть не отпала. Он что, только что назвал ее Фрекен? и она пару раз моргнула, прежде чем ответить. «Что вы хотите сказать?» «Конечно, в курсе». «Тогда вы понимаете, почему это важно. Если окажется, что здесь кто-то, не дай бог, слил информацию, то вы понимаете крайнюю важность того, чтобы найти виновного и устранить утечку. Пока кто-то, не знаю кто, не вздумает написать еще подобную клюкву». Он замолчал, чтобы подчеркнуть свою серьезность. «Или как вы считаете?» «Да, конечно, но я очень сомневаюсь в таком развитии событий». «Давайте пока не делать выводов», — поспешно произнес Кнут. «Пусть, Барсук, ваше расследование, но у меня есть свое, которое я проведу по своему сценарию. Я рассчитываю как минимум на активное сотрудничество». Сесилия кивнула. «Хорошо. Но я бы хотел увидеть заключение. Если вы не против». Кнут выудил конверт из внутреннего кармана пинжака. «Я уже получил доступ к вашим файлам на сервере, так что начну с их изучения. Позже сообщу время интервью со всеми, кто принимал участие в следствии. Хорошего вечера». «Я знаю почти всех в здании», — сказала Сесилия ему вслед. «Как так получилось, что я не видела вас раньше?» Кнут остановился. «Просто я здесь не работаю», — сказал он с широкой улыбкой. «Меня вчера отправили сюда на поезде из Стокгольма». Он прошел мимо заходившего в кабинет Юнуса с кофе в обеих руках, не обратив на него никакого внимания. «Кто это?» — спросил Юнус, отдавая чашку Сесилии. Сесилия покачала головой. «Один бездельник?» Он будет нас проверять. Похоже, сейчас важнее выискивать утечки в полиции, чем ловить убийц.